Историко-архитектурный, художественный и ландшафтный заповедник Царицыно. Это удивительное место называют просто Царицыно. Но за всё время своего существования оно сменило множество названий. Первоначально эту местность именовали Пустошь Черногрязная. При Иване Васильевиче Грозном эти земли были приписаны к соседней царской усадьбе Коломенское. Поэтому при его сыне царе Фёдоре Ивановиче в 1589 году Пустошь Черногрязная впервые упоминается как часть дворцовой вотчины. После женитьбы царя Фёдора Ивановича на Ирине Фёдоровне Кудуновой, Пустошь Черногрязная перешла к царице. Под этим названием территория оставалась вотчиной Кудуновых. После смерти Бориса Фёдоровича Годунова и убийства его сына Фёдора, лжедмитрием I, земли, видимо, отошли в казну. В январе 1633 года эти земли по именному указу царя Михаила Фёдоровича были отданы в вотчину окольничему Лукьяну Степановичу Стрешневу на его дочери Евдокии. Царь Михаил Фёдорович Романов был женат Лукян Степанович построил здесь большой боярский двор, завёл хозяйство. В то время из названия исчезло слово пустошь, так как появилось село, уже названное Чёрная грязь. После смерти Лукяна Степановича вотчиной с 1650 года владеет его сын, боярин Семён Лукьянович Стрешнев, а после его смерти в 1666 году собственницей владений становится его жена Мария Алексеевна. Законная наследница, вдова Мария Алексеевна, урождённая Лыкова, умерла в 1673 году. Детей у них не было, и усадьба вернулась в государье владение. Тем не менее, вскоре деревня вновь оказывается в роду Стрешневых. По именному указу царей Иван Алексеевич и Петр Алексеевич В 1682 году черногрязские земли, бывшие вотчиной Лукьяна Степановича, были пожалованы в вотчину стольнику Ивану Фёдоровичу Стрешневу по родству. Иван Фёдорович был двоюродным братом царицы Евдокии Лукьяновны. В 1683 году Стрешнев передал черногрязскую вотчину своему внуку князю Алексею Васильевичу Голицыну. Но фактическим хозяином этих земель стал его отец, знаменитый фаворит царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын. Василий Васильевич переименовал село в Богородское по храму во имя иконы Пресвятой Богородицы, живоносный источник. Никаких особенных построек не возводил, так как царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник Новгородский воевода Голицын занимался многими государственными делами. Когда же после свержения правительницы Софии, фактически глава русского правительства во время регентства царевны Василий Васильевич Голицын впал в немилость, имения забрали в казну. И на всякий случай вернули Селу Богогородскому прежнее название. В 1711 году Пётр I пожаловал чёрную грязь своему соратнику, молдавскому господарю Дмитрию Константиновичу Контимиру, перешедшему на русскую службу после русско-турецкой войны. Дмитрий Контимир прибыл в Россию с тысячей молдавских бояр и получил княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости, значительную пенсию, обширные имения и право жизни и смерти. над прибывшими с ним в Россию молдаванами. Сам Дмитрий Константинович редко бывал в своём новом имении, так как большее время проводил с молодой женой Анастасией Ивановной Трубецкой в Петербурге. А в Чёрной Грязи жила его дочь от первого брака Мария. Прекрасно образованная, так как её учили древнегреческому, латинскому и итальянскому языкам, Основам математики, астрономии, риторики, философии, она отличалась необычайной красотой. Мария Дмитриевна увлекалась античной и западноевропейской литературой и историей, рисованием, музыкой. Роман двадцатилетний Марии с царём Петром, который начался в 1721 году, поощрял её отец. Она была любовницей царя до кончины Петра. После смерти царя Мария серьёзно заболела, составила завещание в пользу братьев, назначив своим душеприказчиком брата Антиоха Контимира. Она поправилась, но была удалена от двора. Новая императрица Анна Иоанновна делает её фавориткой. Она живёт при дворе, но затем, когда двор переезжает в Петербург, остаётся в Москве. Здесь она имеет возможность посещать чёрную грязь где по её указу возводится церковь. Каменная церковь в стиле Петровского барокко сохранилась до наших дней. По местной легенде, Мария похоронена в построенной ею церкви. Кстати, при Марии Константиновне Контимир чёрную грязь именуют Марьина. В 1775 году имение получает имя Царицыно. Императрица Екатерина II решает устроить здесь свою резиденцию. Строительство царицы навелось почти 20 лет. Первые десятилетия архитектором был Василий Иванович Баженов. С самого начала решено было строить усадьбу в готическом стиле, чтобы этот уголок напоминал Екатерине родную Германию. Баженов успел возвести почти все строение усадьбы. По его проекту были возведены хлебный корпус, малый дворец, оперный дом, кавалерские корпуса, мосты и виноградные ворота. дошедшие до наших дней. Также архитектор возвёл вместо одного большого дворца два одинаковых дворца для Екатерины II и наследника престола Павла I. В архитектуре использовались стрельчатые готические окна, украшения с государственной символикой, узорчатая кирпичная кладка в старинной русской технике. Царицинская эпопея завершилась для боженого совершенна неожиданно. В 1785 году царица на посетила императрица. Осмотрев постройки, она приказала всё сломать и строить усадьбу заново. Василий Иванович Баженов впал в немилость и был отстранён от работ. Есть версия, что причиной такого неожиданного поворота в судьбе Зодчего стала его связь с московскими масонами. К работе в царице не приступил Матвей Фёдорович Казаков. Он разобрал часть Баженовских зданий и начал притворять в жизнь свои проекты. Но стройка шла трудно. Финансированию мешала вторая русско-турецкая война. Казакову успел завершить большой дворец, но без внутренней отделки. Пока шло строительство дворцового комплекса, в Царицыне обустраивался один из лучших в Москве пейзажных парков. После смерти Екатерины работы в усадьбе прекратились. В течение XIX века здесь создавались лишь небольшие парковые сооружения. Так по проекту архитектора Ивана Васильевича Еготова, согласно указу Александра I, построены часть парковых павильонов и аранжерейный мост через овраг у хлебного дома. В 30-е годы XIX века Царицынский дворец хотели достроить для Николая I. Но дворец императору не понравился. Позднее постройку пытались приспособить под казарму фабрику, но там так никто и не задерживался. Постепенно дворцовый комплекс разрушался, постройки были заброшены и превратились в романтические руины. С прокладкой Московско-Курской железной дороги Царицыно стало популярным местом отдыха москвичей. В конце XIX века здесь находился театр, общественный сад, лавки, трактиры, земское училище дачи. В 1920-х годах уже при советской власти село стало именоваться посёлок Царицыно Дачное, а в 1939 году получило статус посёлка городского типа с названием Ленина. В 1960 году посёлок вошёл в состав Москвы. В 1993 году Царицыно получило статус музея-заповедника. Лишь в 2005 году началась полная комплексная реставрация Царицына, которая была завершена к 2009 году. Сегодня в состав заповедника Царицыно входит архитектурный ансамбль, созданный талантом архитекторов Баженова и Казакова, возрождённый английский пейзажный парк, один из старейших в Москве, каскад царицинских и борисовских прудов. И все они создают неповторимый и любимый многими облик места с простым и величественным названием Царицына